Глава одиннадцатая И они начали меня допрашивать со всем пристрастием, шериф и его помощник Тат. Гулик заявил полицейским, что я уехал из парка почти сразу после того, как мимо проехала пожарная машина, и таким образом я был вне поля их зрения в течение 25 минут. Я со своей стороны продолжал утверждать, что все время был в гуще событий, но доказать тоже ничего не мог. Вскоре тат отправился выпить чашку кофе. Когда он вернулся, ушел шериф. Но вопросы сыпались на меня без перерыва. «Куда вы ездили в прошлую пятницу?» «В Хаустон». «А куда вы ездили в тот день, когда произошло ограбление?» «Купаться. Я же говорил вам и повторяю, что ездил купаться». «Вы ездили прятать похищенные деньги, а попутно искупались. Куда вы спрятали деньги?» «Я не прятал никаких денег». «Вы их зарыли?» «Я ездил купаться». «Где вы их зарыли?» «Я ничего не зарывал». «Чем вы отметили то место?» «Я ездил купаться». «Вы зарыли их неподалеку от реки?» «Я ничего не зарывал. Я ездил купаться». «Вы их зарыли, предварительно завернув в мешок или какую-нибудь другую ткань? Что это был за мешок? Из какого материала? Вы сосчитали, сколько денег вы похитили? Вы знаете, что банк располагает номерами этих билетов, и вы все равно не сможете их истратить. Итак, где вы их спрятали?» «Я ничего не прятал». «Где вы купили этот будильник?» «Я никогда раньше его не видел». «Вы ездили в Хаустон». «Да. Как зовут эту женщину?» «Келви». «А я думал, что так зовут вашего друга, который задолжал вам деньги». «Конечно. Но вы только что сказали, что так зовут женщину. Кто должен вам деньги?» «Келви». «А женщины вообще не было, не так ли? Вы поехали в Хаустон, чтобы купить будильник и устроить там этот часовой механизм. Где именно вы купили будильник?» Я не покупал никакого будильника. Вы спрятались за дверью туалета и набросили на Джулиана одеяло, как только он вошел туда. Почему вы его не оглушили? Ничего не могу сказать по этому поводу. Вы знали, что это очень хилый человек и боялись его убить, так или нет? Я вам уже неоднократно говорил, что в тот день я не был в банке, я помогал тушить пожар». «Вас не было 25 минут. Где вы были это время?» «Я пришел к магазину еще до того, как туда подъехала помпа. Сколько тогда было времени? Откуда, я знаю?» «Почему многие заметили вас уже по прошествии какого-то времени, а в первые минуты никто не приметил?» «Понятия не имею. А я имею. Как только вы появились на пожаре, вы сразу же постарались обратить на себя внимание». Постарались создать себе алиби, но немного не рассчитали, в те минуты банк уже был ограблен. И так без конца. Через какое-то время мне показалось, что стена пожелтела. Потом я догадался, что уже взошло солнце. В конце концов они взяли у меня отпечатки пальцев, забрали пояс, бумажник и отвели в камеру на первом этаже. Я сразу же сел на койку и обхватил голову руками. У меня все кружилось перед глазами, а в ушах продолжали звучать их вопросы. Наконец я растянулся на койке и попытался хоть ненадолго заснуть. Что ждет меня в дальнейшем? Трудно сказать. Я не мог доказать своего алиби, но и они не могли доказать обратного. Шериф почти уверен в том, что банк ограбил я, но доказательств у него не было». «В банке я не оставил своих отпечатков, потому что работал в перчатках. Значит, единственный их шанс заключался в том, чтобы задавать мне вопросы. Задавать до тех пор, пока я не сознаюсь или не сойду с ума. Им нужно получить от меня признание и указание того места, где я спрятал деньги. Без этого им не построить обвинение. Что же они будут делать, чтобы добиться своего?» Днем за мной пришли. Меня снова провели в кабинет шерифа. Он был там вместе с Татом и Буком и еще одним человеком, которого я не знал. Наверное, или прокурор, или один из детективов Хаустона. «Мы представляем вам еще одну возможность добровольно признаться», — сказал шериф. «Вы еще долго будете надо мной издеваться?» — вместо ответа спросил я. «Пока вы не ответите, что сделали с украденными деньгами!» «Ничем не могу вам помочь, господа!» И снова начался сеанс, еще более мучительный, чем предыдущий. Теперь они терзали меня втроем. Причем стояли они в разных углах комнаты, так что мне приходилось все время вертеть головой, чтобы ответить на вопросы. А задавались вопросы так быстро, что я даже не успевал отвечать. «Куда вы ездили вечером накануне пожара?» «Я не помню, может быть, в кино». «Хозяйка сказала, что вы вернулись около двух часов ночи». «Где вы были в тот вечер, когда вас задержали?» «Я вам уже говорил. Катались на машине». «Гулик сказал, что вы помчались смотреть на пожар со скоростью курьерского поезда». «А когда горел ресторан, вы не проявили никакой заинтересованности». И так далее, и тому подобное. Приблизительно через час они изменили тактику. Бук вышел и вскоре вернулся с двумя заключенными. Я видел их в камерах. Они поставили нас рядом друг с другом. Я не спускал с шерифа глаз. Что-то готовилось. «Отлично! Стойте вот так и не шевелитесь!» Бросил он нам и открыл дверь. Через минуту он вернулся, ведя кого-то за руку. «Ага, да, это старина Морти, слепой негр». Атмосфера накалялась. Два заключенных, ничего не понимая, с испугом взглянули на негра. А я пытался понять, чего же добивается шериф, но так и не пришел ни к какому выводу. А шериф между тем провел дядюшку Морти мимо нас приблизительно так в полутора ярдах, а потом повел обратно, на этот раз останавливая его перед каждым из нас. «Фантастика!» — подумал я. «Опознание при помощи слепого!» И тем не менее я здорово струсил. Когда-то у меня был переломан нос, и мое дыхание наверняка имело что-то характерное. Но в следующую минуту я уже понял, что это всего-навсего психическая атака. Даже если негр и узнает, так сказать, мое дыхание... На суде это не будет считаться доказательством. Но вот если я не выдержу и признаюсь, это уже все. Наконец, шериф и негр остановились около меня. Дядюшка Морти прислушался. — А вот это дыхание довольно похоже, — наконец сказал он. — Вы уверены в этом, дядюшка Морти? — спросил шериф. Такие же шумы с небольшими присвистываниями, как у кипящего чайника. Вы уже слышали это дыхание? Два раза, приблизительно три недели назад, а потом как раз в тот момент, когда этот человек грабил банк. В первый раз вы слышали его дыхание в тот день, когда горел ресторан. Не так ли, дядюшка Морти? Да, сэр. Я вошел в банк, чтобы спросить у мистера Джулиана, что горит, но его в этот момент в кассовом зале не оказалось. Там был только этот человек. Он точно так же дышал. «Спасибо, дядюшка Морти!» Шериф проводил его до дверей. Бук увел обоих заключенных. «Садитесь, Мэдекс. Теперь вы поняли, что мы знаем правду?» «Нет». «Будьте благоразумны, Мэдекс, и не отпирайтесь. Он вас узнал среди других людей» и он сможет то же самое сделать перед судом. «При условии, если вы ему нажмете на руку в нужный момент...» «Я не держал его за руку. Он узнал вас по вашему дыханию». «Ну что ж, почти так же, как Алиса находится в Стране Чудес». «У вас своеобразное дыхание, Медекс. Ведь когда-то у вас был перебит нос. Вы показывались врачу?» Нет. «Вероятно, вы и сами не знаете, что ваше дыхание имеет характерные признаки». «Это не доказательство, шериф», — ответил я. «Уж если вы захотели расправиться со мной, не знаю по какой причине, вам придется позаботиться о настоящих доказательствах». «У меня они уже есть, Медекс. так что можете не беспокоиться. Я докажу вашу виновность шаг за шагом. И давайте начнем с самого начала». «Что вы сделали, как только услышали, что в городе пожар?» И снова он начал задавать мне вопросы. Вскоре зазвонил телефон, шериф снял трубку. «Кто?» «Да, я». Он помолчал немного, а потом спросил. «Вы в этом уверены?» Какое-то время он слушал своего собеседника, потом хмуро посмотрел на меня. «Вы абсолютно в этом уверены?» Снова спросил он. Выслушав ответ, шериф с удрученным видом повесил трубку. Мне очень хотелось узнать, о чем это он говорил и с кем, но он сам обратился к Тату. «Звонил Джордж Харшоу из Халвастана», — сказал он. «Прочитал об этой истории в газете и заявил, что Мэддекс с самого начала находился на месте пожара». Тат тоже удивился. «Я не помню, чтобы я его видел». «Я, правда, видел на пожаре миссис Харшоу». «Вы правы, Тат. Джордж Харшоу тоже говорит со слов своей жены. Она видела, как Медокс выходил из машины как раз в тот момент, когда подъехала и она. А это случилось буквально минут через пять после пожарной сирены».